Глава четвертая Василиса, рано встаешь, да сразу захлопоты. Голос Кощея был мягким, а вот лицо хмурым. И поди пойми, что ему не так. Разве что голодный спать лег или наоборот, разносолов и квасу хмельного накушался, и сейчас голова болит. Василиса от такой беды почитала пуще прочего воду холодную. Вот и кивнула на ведро. «Налить и спить воды колодезной?» Со всем почтением спросила, а Кощей ну точно не с той ноги встал, скривился весь, даже паутинки-трещинки словно шире стали и ниже по щекам спустились. «Отравить хочешь, Василиса!» Полюбопытствовал только мрачно. Василиса ведро поставила и руками всплеснула. «Да зачем мне тебя травить, Кощей? Ты же бессмертный! Хочешь, сама первая попью?» На скатерти самобранки уже и ковш с резной ручкой появился, точно лебедушка из дерева вырезанная, глаз не отвести. Хотела Василиса зачерпнуть из ведра да сама выпить, но Кощей ее одним движением руки остановил. «Поднеси!» — не попросил, приказал словно. Снова Василиса потянулась к ковшу, но качнул головой Кощей, на ведро указал. Василиса и спорить не стала. Откуда ей ведать, какие порядки у царей? Может, им, как обычному люду, ковши не положены? Поднесла ведро полное. Кощей его взял легко, будто чарочку, и начал пить. Пил, пока досуха не осушил, и куда только поместилось. «Хороша водица!» — хрипло произнес он. — Я уж и забыл, как она хороша. Сразу сил прибавилось. Василиса же только голову ниже опустила. Сил прибавилось. Оно как мысли будет видеть, как на ладони. Узнает, что за сны ей снились, так стыда не оберешься. — Благодарю, Василиса. Ловко просьбу мою выполнила. И сама приготовила. Своими руками воду из колодца принесла, без катерти самобранки. И по сердцу мне это пришлось. Вот теперь Василиса голову подняла, да в глаза разноцветные взглянула. Неужто сейчас угольков ярких отвесит и домой отправит? И хочется Василисе скорее наказ мачехи выполнить, и домой торопиться не следует, но как батюшка не приехал еще. А теперь. «За службу берись, Василиса», — словно подслушал ее мысли Кощей. «Первая твоя служба будет такой. Найди в себе то, что сама о себе не знаешь. Вечером вернусь, спрошу». «В себе?» — повторила Василиса испуганно. «Да как же так? Это только первое задание, а уже такое сложное!» Но Кощай уже надел тяжелые перчатки и во двор вышел. Василиса за ним выскочила. Ворота стояли распахнуты, кости лошадиные так и лежали, как их царь Нави оставил. А начала было Василиса, но спросить ничего не успела. С карканьем-вороньем поднялся оборвавшийся вопрос, и из чаще на поляну выбралась девушка. Василиса ее не знала. Не иначе как из другой деревни приблудилась. Увидела та девушка-кощея и едва чувств не лишилась. Глаза выпучила, рот то откроет, то закроет, и ни звука. То на него, то на черепа смотрит, а потом закричала, да так громко, что Василиса уши ладонями закрыла. Девушка же от страха и вовсе на землю шлепнулась и отползти пыталась, а кричать и Кощей костерить все одно не переставала. «Я умерла, умерла, умерла!» — завыла она, когда до леса всего ничего оставалось. Уже убежала бы обратно в чащу, ее ведь никто не держал. Только Василиса хотела ее успокоить и в лес отправить тропку домой искать, как у Кощея терпение лопнуло. Кончики губ его дрогнули и вниз пошли совсем немного, но Василиса и того напугалась, а глаза засверкали. Белеса голубой потемнел почти до иссении черного, а кошачий зеленый сверкнул яростью, щелкнул кощей пальцами, раз, и за место воющей красавицы лягушка скользкая сидит, квакнуть боится. Шагнул к ней кощей, занёс ногу раздавить а Василиса его за пояс обхватила и назад потянула. — Не дави, Кощей, оставь ее! — жалобно попросила. Замер Кощей. Так ногу и не поставил, пока лягушка прочь не ускакала. А потом ладони в перчатках своих железных на ее руки положил, и Василиса вздрогнула, сообразив, что натворила. Царя Навьева руками схватила, и на полпути остановила не сносить ей головы и квакать вместе с той ревой на болоте. А то и расплющит сапогом, и поминай, как звали. Не дождётся батюшка Василиса из темной чащи. А Кощей к ней лицом развернулся и за руки схватил. — Пожалела дурочку? — обманчиво мягко спросил Кощей сжимая запястье точь-в-точь, точь, как во сне. Только руки его сейчас в перчатках были и больно царапали кожу. «Забыла, кто я такой, Василиса!» «Помню, Кощей, как тут забыть?» Дрожащим голосом произнесла Василиса. Хоть и страшно ей было, и тоже хотелось упасть и расплакаться, но уж очень лягушкой квакать не хотелось. «Только я не ее пожалела!» Чай не прошу за ней по болотам бегать и расколдовывать, а вот сапоги у тебя ладные, кожа мягкая, подметки ровные, жаль их лягушечьей кровью пачкать». Она, наконец, осмелилась посмотреть на лицо Кощея и увидела, что снова один уголок губ вверх пополз. «Неужто не злится?» А Кощей опустился на одно колено, да ногу ее за щиколотку ухватил и на себя потянул на колено себе поставил. Щекам Василисы так жарко стало, что она их ладонями накрыла, чтобы постудить. Ладно, она ноги у колодца помыла, а то совсем бы со стыда под землю провалилась. «А ты босая ходишь!» Снова его голос звучал мягко, словно не было только-только в нем колючей вьюги холодного льда. «Почему Василиса?» В сундуках и сапожки сафьяновые, хоть овечьи, хоть козьи, цвета любого, с каблучком или без. Почему не надела?» Дернула Василиса на себя ногу, но Кощей держал, пусть нежно, но крепко. И только острием большого пальца перчатки стопу поглаживал. «А куда мне сапожки такие?» вздохнула Василиса, оставив попытки вырваться. Словно сон ее странный продолжался. Что за напасть? В коровнике убирать или в поле ходить. Зимой и то в деревне лучше валенки, вот от них я бы не отказалась. Мои прохудились совсем, а батюшка слушает мачеху и думает, что мне не надо ничего. Снова, если заболею, как в прошлую зиму, могу до весны не дожить. Василиса глаза зажмурила, и только вздрагивала от ласки непривычной. Ждала, что Кощей скажет. «Странная ты, Василиса!» Отпустил ее ногу наконец Кощей и сам поднялся. «Лето еще к закату только клонится, а ты уже про зиму думаешь». «Не странная, обычная!» Василиса поспешно ногу убрала и на шаг отступила, пока Кощей ее не держит. Готовься не летом!» А телегу зимой, слыхал небось. Вот с валенками точно так же. Удивился Кощей. Облизнул рассеянно тонкие бескровные губы. Глаза его посветлели. Оба. — Будут тебе валенки, Василиса, — наконец произнес он. — Выполнишь мои задания — и будут. А пока остаешься одна, не сожги мои хоромы. В остальном делай, что хочешь, ходи где люба будет только за ворота без меня идти не смей кивнула василиса и вернулась во двор оттуда смотрела как щелкает кощей пальцами и снова встает его конь вороной улетел кощей вихрем черным с карканьем последовал за ним огромный ворон без скрипа закрылись ворота осталась василиса одна эй Позвала она тихо. «Безымянный, ты тут?» Не ответил ей слуга Кощея. Уж она его и в хоромах кликала, в каждую светелку поднялась. Молчит. Села тогда Василиса за стол, куколку рядом посадила, скатерть ладонями погладила. «Подай, скатёрушка, тех разносолов, что сестрицы мои и мачеха дома едали, а мне...» и обедочков не доставалось. Попросила она тихо. И появились перед ней и дичь, жареная соусами ягодными, и грибы с травами, и яблоки в жидком темном сахаре, и крендели в меду. От каждого самый лакомый кусочек Василиса перед куколкой клала, да и о себе не забывала. Вкусно ей было. А к концу обеда Согревшись с битнем медовым, вспомнила она про задание Кащея, а ведь совсем о нем запамятовала. Хотела куколку попросить помочь, как мать перед смертью наказывала, но не решилась. Это ж не беда пока, так, напасть. Коли до вечера не пойму, что я в себе не знаю, то тогда и совета спрошу. Пообещала она сама себе, и пошла дальше по хоромам гулять. Даже до Кощеевой башни добралась, а добравшись, не удержалась и на краешек постели села. Перина у кощей была пуховая, одеяло легче облака и теплее шубы куньей, подушки узорчатые, с таким изящным шитьем, что Василиса залюбовалась. Рассиживаться не стала и поспешила спуститься подальше от башни. А там сундуков, видимо-невидимо. Стала Василиса их открывать и смотреть. Не соврал Кощей, чего там только не было. И парчевые платья золотом расшитые, и шубки кроличьи, воротники лисье, и кольца, бусы. Глаза разбегались, что первым в руки брать, на что смотреть, что примерить. Только всё со вздохом Василиса обратно в сундуки сложила. Не соврала она кощею. Некуда ей такое носить. Только разве что милицу злить, да смерть свою кликать. Не спустит ей мачеха, если она в такой шубке и сапожках вернется, Сосвета сживет. Чтобы себя не тревожить больше прежнего, снова Василиса на двор вышла. Обошла по кругу. Каждого кола в чистоколе коснулась. Широк двор Кощея, а ни коров, ни коз с овцами, ничего. Пусто на дворе, только и есть, что конюшня. А кто в ней стоит, Василиса узнавать побоялась. Уж больно шумно зверь там дышал и ворчал, стоило ей приблизиться. Уж снова в дом Василиса собралась. Как вдруг вспыхнул глазами один череп и словно шепнул что-то. Подошла Василиса ближе, прислушалась. — Сними, скала, девица, не побрезгуй, — прошептал череп. — Службу тебе сослужу, коли за ворота вынесешь. Василиса вздохнула. — Что за существа такие? Все ее к побегу склоняют. Не убьет же ее Кощей, если она задание не выполнит. Такого уговора у них не было так чего ей бежать? «Я знаю, что ты сейчас никуда не идешь», словно прочитал ее мысли череп с горящими глазами. «Но однажды ты выйдешь со двора Кощея, возьми меня с собой, путь укажу, во тьме не заблудишься». «Да как я тебя возьму? Ты же Кощею принадлежишь», не утерпела Василиса. «Небось, и убил он тебя сам. Ты какой-нибудь царевич, и его зарубить хотел». «Не царевич я», — вздохнул череп, глаза его ярко вспыхнули. «Но зарубить хотел. Правда твоя, красна девица. Но то милица виновата. Не я и не сам Кощей. А что до того, как меня забрать, Так я сам слышал, что сапожки и платья парчёвые ты брать не хочешь. Вот меня тогда в награду за службу попроси. Я и огонек сохраню до самого дома, получше горшка глиняного». Он еще что-то говорил, только Василиса слушать перестала, когда имя услышала. «Неужто совпадение всего лишь, и другая милиция черепу знакома, не ее мачеха?» «Подожди!» — остановила она разговорившийся череп. «Ты упомянул милицию. Кто она такая? Чем перед тобой виновата?» «Сними, скала, девица. Все расскажу!» Снова попросил череп. «Уже три года меня рука человеческая не касалась. Истосковался я!» Василиса замерла в нерешительности. Боязно ей было человеческий череп голыми руками брать, да вдруг еще и кощей осерчает. Но так про милицию узнать хотелось. Сердцем Василиса чувствовала, что мачеха не ее первой на погибель Кощею отправила. Не удержалась она, привстала на цыпочки, череп покрепче обхватила ладонями и с острия сняла, да и в дом побежала, чтобы не передумать. В доме на лавку череп положила, сама рядом села. «Рассказывай. Правда, не знаю, как звать тебя величать», — спохватилась она. Череп глухо засмеялся, глаза его почти потухли, крошечные искорки только и горели. «Никак меня не зовут теперь девица, но спасибо на добром слове. А раньше меня звали Найденом. И я так звать буду, решила Василиса и сама себя назвала. Рассказывай, найден, что тебя к кощею привело. История была не слишком длинной, сердце Василисы ее не подвело, милиция оказалась той самой. Батюшкой белолики и власты купцом из соседней деревни был именно найден. Только он хоромы никак строить не хотел, да и в город брать супругу отказывался. А однажды приехал, дочерей дома нет. Слезы у милицы, каждая с горошину была, вздохнул найден, Клялась, что дочерей со двора кощей увёл, как лошадей, и защитить их было некому. Я и поверил, схватил топор и влез. Василиса кивнула. Её батюшка, небось, так же бы сделал, если бы ее кто обидел, если только мачеха не отговорила бы. А серчал Кощей, когда я к нему ломиться начал. Продолжил Череп. Жизнь огоньков в глазницах еле теплилась. Но прежде чем смерти предать, показал в зеркальце колдовском, как Белолика и Власта за печку прятались, Как милица надо мной смеялась. Присмотрела она себе купца побогаче, что только недавно жену потерял. Вот и ненадобен я ей стал. Кощею я за науку благодарен, но не каждый урок впрок идет. Некоторые ты поздно получаешь. Василиса кивнула. Медленно-медленно, потому как жалко ей найденно не было. Пригрел змею на груди. И дочери такие же. Что ему толку дальше жить? Все одно. Ведьма извела бы. А вот своего батюшку куда жальче. Вернется он сейчас с товарами. Что будет делать? А ну про нее спросит. Да спросит, конечно. Как не спросить? Родная кровинушка. Милиция его тогда к кощею пошлет. И будет у Кащея еще один череп на чистоколе глазницами светить, потому как Василиса батюшку любила, конечно, но против колдуна, Навьего царя, ему и минуты не выстоять. Нет, нужно задание выполнять и поскорее домой возвращаться. И найдено взять, пусть службу сослужит. Заговорить с милицией или сестрицами, да может они хоть заикаться начнут, Это надо же такому случиться, чтобы родного отца на погибель отправили. Пока с черепом Василиса разговаривала, не заметила, как темнеть начала. Услышала лишь топот коня, то ночь в своем черном плаще возвращался, а за ним и Кощей должен был пожаловать. Заволновалась Василиса, схватила череп, думает, куда нести. Успеет ли обратно накол повесить? а найден возьми и взмолись. «Не уноси меня обратно, дай рядом с тобой отдохнуть, теплом человечьим согреться, я тебе пригожусь!» Сунула Василиса череп себе на скамью, накрыла пестром одеялом и скорее во двор, кощей встречать, а там уже ворон с пронзительным «круг» крыльями машет, и вихрь черный крутится. Едва едва успела Василиса подол платья встряхнуть от налипшего сора, да косу пригладить, как встал у ворот конь вороной, а ворота сами и отворились. Кивнул кощей ей, мол, вижу, что тут осталось и не сбежала, спешился и по крупу коня шлепнул, тот костями и рассыпался. Выполнила ли ты задание Василиса? Едва ворон корону на голову царю опустил так тот сразу к гости повернулся. И пусть глаза оставались холодными, почудилась Василисе, что рад он. То ли тому, что она не сбежала, то ли просто увидеть её рад. Поди, разбери. Нашла ли в себе то, что сама не знала? А Василиса за день пару разочков о задании вспоминала, какой там решить. Хотела она время потянуть, Про черепа выспросить или про косточки тех, чьи платья она с утра мерила, да взгляд на куколку упал. Ничего у нее от дома, кроме куколки и платка маминого, и не осталось. Все милиция подгребла. А уж если и ее батюшку сведет в могилу, ровно как найдена, то и крыши над головой у Василисы не останется. Нашла, ответила она храбро и глаз не отвела. Матушка учила меня доброте и кротости, батюшка — покорности и послушанию. Но нет у меня ничего этого для сестер моих сводных и мачехи, змеи подколодной. Я их ненавижу ненавистью лютой и не знала никогда, что есть во мне эта ненависть. А глядишь ты, нашла. Выполнила ли я твое задание, Кощей?» а по лицу Кощея и не понять ничего. То ли не рад он, то ли разочарован ответом. Поди пойми, что он думает. Каркнул его ворон, опускаясь на плечо. И в звуке этом Василисе смех хриплый послышался. Только над кем он смеялся? Над Василисой ли? Поморщился Кощей, но кивнул. Выполнила Василиса. Даже снова чуть улыбнулся, и Василиса выдохнула. Она уже привыкать к этой его улыбке начала. Но это не задание было, а так, разминка только. Настоящее задание завтра будет. Он повернулся, чтобы уйти в хоромы, но Василиса, не решаясь ухватить за полы плаща или руку, окликнула его. «Кощей!» Я боюсь, что меня станет тут искать батюшка, и ты убьешь его! крикнула она и сама испугалась своей смелости. А ну как разозлиться! Кощей даже не повернулся. Не начнет искать, пока ты сама не вернешься, сухо ответил он и скрылся в доме. Только глухо застонала костяная дверь, которую он хлопнул. Это ведь. «Хорошо?» — неуверенно пробормотала она и оглянулась. Но прочие черепа на чистоколе только сияли светом глазниц и молчали. Поди разбери, о чем они молчат.